Этот руль корабля времени почти сразу становится плугом, что разделяет океан. Метаморфозы стихий, соответствующие сгущению тех сумерек, в которых обретается революционная свобода. Хотя, может быть, этот корабль плуг означает скорее критику романтической метафорики: метафор родной земли, господствующих означающих эпохи и волн, благодаря которым метафоры путешествуют из одного века в другой, а улис обретает дорогу домой. Метафор путешествия в подземные края, благодаря которым обеспечивается историческая преемственность смысла. В поэтическом плане Мандельштам закрывает эру этих путешествий на Парнас или в Лету, что наделяли голосом какое-то место или предоставляли место какому-то голосу. Он закрывает эру путешествий в страну мертвых и в родные края. После него в поэзии нет больше места этому путешествию слов, которое одновременно могло бы быть метафорическим странствием к месту их первичного значения. Греция не является больше этой внепоэтической территорией, которая явным или скрытым образом обеспечивает поэтический wandering. Она вся целиком и полностью в поэтическом произведении, в месте письма, которое произведение учреждает. Лучший образ для определения этого места – Образ 13 тысяч граников, использованный Мандельштамом в разговоре о Данте. Вся Мандельштамовская Греция, в этом 13 тысяч гранике, который высекается резцом поэзии из плотной словесной глыбы мира, но в особенности и словесной толщи новой жизни. Греция сияет на бесчетных его гранях, многократно отражаясь в переливах своих преломлений. Тут нет никакого восхождения от настоящего революционного Петербурга к греческой заре которая явила бы новый город в истинном свете. Греция, в этом самом Петербурге, Петрополе, городе Камня и Петра, созидаемом в стихотворении как место письма. Богиня моря, грозная Афина, сними могучий каменный шелом. В Петрополе прозрачно мы умрем. Здесь царствуешь не ты, а Презерпина. Стихотворение, где вас сливается с летой, где они отражаются друг в друге, друг для друга прозрачны, учат нас следующему. Нет такого безместного места, которое находилось бы сразу и в стихотворении, и вне его. Лето – река загробного мира, где обретаешь смысл на свой страх и риск. Не может быть этой тихой речкой, через которую то и дело сновали романтики. Историк Мишле похвалялся, что не единожды ее пересекал, чтобы дать слово усопшим и напитать своих современников солью земли и соками мертвых. Прозрачность леты – это прозрачность разделяющей волны, который, если и может способствовать встрече душ и тел, то не иначе, как их разлучая. Не Афина, богиня совы философии, покровительница всех на свете счастливых одиссей. Бдит над летой невой. Здесь царствует Презерпина, богиня смерти. Не следует упускать из виду этой перемены. Вся современность, все новое время хотела быть под сенью Греции возвращения. Под этой сенью сложилось тождество эпопей, с идеей полностью пройденного пути и счастливого возвращения. Здесь эпопея и превратилась в энциклопендию, в строгом смысле этого слова, в цикл, то есть полный, замкнутый, кругообразный обход слов и мест. Здесь Одиссей, этот лжец и предатель, превратился в героя некой истины, той именно, что обошла кругом весь мир и замкнула его в словах книги. С этой истиной и порывает Мандельштам. Он знать не хочет эпопеи, противопоставляя ей книги разделения и разлуки, или Аду, или вторую песнь Энеиды, рассказывающей о последней ночи трои. Зато он знает, что никто и никогда не возвращается домой, хотя бы и Одиссей, о котором в новое время как-то упорно забывалось, что он был обречен странствовать до тех пор, пока ему не встретятся такие края, где люди не слыхивали о море. Никому не вернуться на Итаку, или в Афины так, как возвращаются родные края, в естественную обитель, пребывающих в гармонию слов и вещей. Любые Афины – это разрушенное Трое. В 13 тысяч граники стихотворения, наполненный тенетами лес, петербургской ночи, вместе с унаследованным от буддийского века лесом символов, повторяется в изначальной сцене разделения и предательства. Лес афинских дротиков в череве деревянного коня при осаде Троя. В основополагающей поэме Илинства Греция разделена изначально, и это разделение составляет особое напряжение в поэтической мысли Мандельштама. Есть в ней некая последняя илинская греза, настойчиво звучащая в его программной прозе, архитектурной и технологической грезе по туризму. Он противопоставляет грезу о Греции, домашности, вселенной нужнейших вещей, утвари, сакрализованных маленькими Акрополями русского языка.